Гром последствий Отголоски встречи, что изменило все, ощутили многие. Хотя первые изменения были тихими, пугающе тихими. Они прокатились в мир не как удар грома, а как неестественное отсутствие эха после грома. В горах трех луний, где живет один из старейших духовных зверей, бессмертный медведь пму внезапно исчезли звезды на одну ночь. Просто исчезли, и наступившая пустота окутала все вокруг. В этот момент пму сидел у озера, как делал последние 600 лет, наблюдая за небом и медитируя над движением звезд, которые он использовал как плетение судеб. Но в ту ночь над его головой не было ничего, ни тьмы, ни тумана, а просто отсутствие. Он яростно взревел, и его рев расколол три вершины. Но звезды не вернулись, только в самом сердце его духа зашевелилось предчувствие. Он был здесь. И духовный зверь, переживший две войны богов, вдруг понял, что нечто древнее и внеположное вошло в мир и не исчезло, но ушло, оставив трещину в небесной симметрии. В огненном павильоне секты облачного когтя Байху великий мастер Сим Йон-хи, культиватор да до уши 9 уровня, вдруг прервал свою медитацию тем, что резко вскочил на ноги, и впервые за столетие панически закричал, как обычный человек: Силы не сходятся! Окружающие его ученики даже подумали о том, что он обезумел, но сам он знал о том, что порядок, по которому секта веками изучала огонь, перестал быть универсальным. Огонь больше не горел одинаково, в одних местах он жег, как всегда, в других – плавно тек по воздуху, не испаряя влагу и не производя тепла. И теперь Сим Йон Хи стоял в растерянности, вспоминая все особенности своей любимой техники «Танец горящего пера» и понимал только одно – Она больше не работает, по крайней мере, так, как надо. И в этот момент, словно озарение, он понял, что даже сама структура мира изменилась. Но как именно, он пока что не знал. Он лишь чувствовал, что это была не магия, не порча, не техника врагов. Это было переопределение. Во дворце Поднебесной, где собираются трое князей, была срочно созвана ночная сессия совета. И уже в который раз, в весьма неурочное время, князь Чхон, князь Хун и княгиня Ло собрались в темном зале, где стены были вырезаны из памяти древнего червя, живого кристалла, что хранил чистую ментальную тишину. Но тишины не было, зал вибрировал, не физически, ментально. Будто кто-то оставил там идею, которая все еще искала того, кто ее поймет. Князь Хун медленно вылил принесенное вино на алтарь и глухо прошептал «Что-то встретилось с ним». Княгиня Ло, бледная от недосыпа, вырезала ножом символ переписанного, что запрещено выговаривать слух, потому что этот знак использовали только в тех случаях, когда боги проигрывали. «Он не исчез, но его след в нашем мире прекратился. Как будто он сам остановился, а потом вообще исчез». Князь Чхон, как всегда молчаливый, медленно покачал головой. Он уже знал больше, чем говорил, потому что его зеркало сознания показало обрыв связи с одним из мест истинной точки. Обычно это означало, что сознание сломано, но теперь то место просто не отражало ничего. «Он столкнулся с чем-то или с кем-то и изменился». После этих слов на несколько мгновений в зале воцарилась тишина, и только потом княгиня Ло задумчиво сказала. Если даже он не остался, значит, он нашел то, чего не ожидал. Что-то, что сильнее его, растерянно прошептал князь Хун. Но кто может изменить то, от чего бежали даже боги? Его растерянность была настолько заразительной, что даже его более опытные товарищи по совету удивленно посмотрели друг на друга, и ни один не нашел ответа. В то же самое время, на далеком западе, в пустыне стеклянного ветра, где старейшины секты девяти небесных ликов пытались в очередной раз выслеживать структурные деформации мира, один из молодых хранителей, юноша с именем Хоэй Джи, вдруг получил доступ к фрагменту непрочитанного. Но это было, в принципе, невозможно, так как такие фрагменты появлялись только при переписывании основ, когда мир менял свои аксиомы, или когда кто-то возвращал в реальность то, что никогда не существовало. Дрожащими руками, которые буквально сводили судорогой от напряжения, он открыл свиток и увидел всего лишь одно обозначение. «Человек?» — тихо прошептал он. «Это был человек?» Но имя, которое шло следом, тут же испарилось, словно чернило на солнце, как с материала свитка, так и из его памяти, потому что его там просто не должно было быть. В мире духовных зверей также началась суета. Те, кто веками спали в горах и лесах, проснулись. Олени-светоносцы, мудрые лисы, каменные черепахи, даже молчаливые черви, что живут в ядре планеты, шевельнулись. Потому что их порядок тоже зависел от одной простой вещи – от самого осознания того, что логика мира не приложна, что смысл всегда можно найти, что все имеет свою основу. Но теперь даже сама основа дрогнула, потому что он вернулся другим и оставил след в реальности, как в воске отпечаток того, что даже абсолютное может сомневаться. Мир больше не был прежним. И все – князья, звери, мастера и старейшины – чувствовали в самой глубине своей души одно – он вернется, он больше не слепой, он теперь ищет. И далеко не факт, что когда он вернется, то все еще будет один. А где-то в горах человек по имени Андрей впервые осознал тот факт, что, возможно, стал тем, от чего бегут даже боги. Кто встретил зверя, ставшего страхом для тех, кто считался всемогущим и не сбежал, не стал глупо тратить свои силы, а использовал именно свои знания. Именно так парень и получил подтверждение того, что не зря собирал всю эту информацию, что и в этот раз сыграло в его пользу. Так как если бы он весьма прост и даже как-то банально начал бы сражаться с этим существом, имеющимися у него силами и хитростями, то сам легко и просто попал бы под разрушительное влияние данного существа. Но его хитрость с построением цепочки с элементами чуждой логики все же сыграла ему на пользу. Да, когда исчез след Джилу, не было вспышки, не было обрушившихся небес, не развернулась земля, не было даже смерча или удара духовного пламени, ничего, что можно было бы записать как «битву». Но именно это и напугало всех культиваторов, и все секты этого мира сильнее всего. Представители храма зеркала Духа», покровительствующие ментальным техникам, первыми заподозрили неладное. В главном павильоне на вершине горы Минцзян старший мастер Ли Гоме перечитывала шифрованные отчеты своих учеников с дрожью в пальцах. Пятеро самых талантливых культиваторов, направленных в разные регионы, одновременно прислали одинаковую фразу: Мир изменился, мы не можем его прочесть. И это был не код, это была констатация факта. Мастера, чьи сознания привыкли к проницательному анализу, не смогли увидеть сам момент столкновения, но все они, независимо друг от друга, почувствовали нечто похожее на схлопывание мысли, как будто в структуре мира появилась точка, где даже сама мысль теряет свое продолжение. Он столкнулся с кем-то, но кто именно мог противостоять ему? Сказала Ли Гомей своим ученикам, стоя у зеркала, в котором всегда отражалась реальность в ее истинной форме. Но сегодня зеркало молчало, ответа на ее вопросы просто не было. Зато появилась одержимость. Так как все они понимали, что если кто-то встретился с Джилунь и не исчез, а даже более того, заставил это могущественное создание древних богов отступить, то всем было понятно одно. Этот самый кто-то знает нечто такое, что не знают все они. Секта Дворец Девяти Небесных Фениксов, несколько старейшин, которые намеренно специализировались на следах великих зверей, начала активный поиск пространственных трещин. И сейчас они не искали битву, они искали свидетельство присутствия. Но чем больше они искали, тем меньше находили. Так как Джилунь не оставил следов энергии, как это делали иные звери. Он не жег, не разрушал, не излучал, он стирал. И все, что было до контакта, словно выцвело. Единственное, что им удалось обнаружить, привинив все возможные техники астрального слежения, это был слабый след человека, почти стертый, но очень отчетливый в том, что не должен был там быть. Один человек, без зверя, без сопровождения, без артефактов и без применения магической силы, что вообще не вязалось в их понимания мира. Мастер хеджи вытирая под солба после проведения нескольких весьма тяжелых для него ритуалов, растерянно прошептал. Это был кто-то не из нашего мира, кто-то, кого не должно быть». Потом он внимательно посмотрел на своих учеников, что замерли вокруг него, ожидая очередных указаний. «Мы должны найти его, пока другие не нашли. Кто он, сейчас не суть важно. Для нас он может стать оправданием или угрозой, а вполне возможно и тем и другим одновременно». Секта солнечного владыки Тенгина, одна из самых воинственных, отреагировала болезнью не всех, так как они просто не могли поверить в тот факт, что с Джи Лунь не сражались. «Ты хочешь сказать, он просто ушел?» Уже не сдерживая своих эмоций, орал мастер Дзиафан, опрокидывая чашу с очень дорогим вином кровь дракона на каменный пол. «Ушел! Без битвы, без удара, без давления силы! Просто отступил? Это просто невозможно!» и все же это случилось, и этот факт пришлось признать даже им, но чем больше они пытались найти след противостояния, тем очевиднее становилось то что всем казалось просто невозможным. Применения силы которая могла бы заставить такое существо отступить просто не было. не применялись боевые техники не звучали имена не возносились культивационные уровни мир остался целым, но его суть изменилась, и даже их святые книги не могли этого всего хоть как то объяснить. И именно исходя из этого они решили, кто бы ни был этот человек, он должен быть найден, допрошен, исследован или уничтожен. И для этого они отправили отряд Четвертого Когтя, лучших следопытов и ментальных разведчиков. Его целью было найти след того, кто заставил Джилунь уйти и выяснить все возможные подробности того, что там вообще могло произойти. Секта Тени Кровавой Луны, одна из самых закрытых, столетиями хранившая записи о немыслимом, впервые за 300 лет распечатала красный свиток. Старейшина Тан Ли Инь лично вышла из уединения, собрала пятерых старейшин и показала им древний текст, в котором говорилось. «И будет день, когда великая идея встретит то, что не поддается выражению, и она отступит, и в этот миг человечество узнает, что может быть не менее страшным, чем боги. И этот день настал». — сказала она, когда старейшины секты медленно переглянулись, постепенно осознавая смысл прочитанного. «Кто бы там ни был бы, это может быть новая и более страшная угроза или новая возможность для того, кто сумеет вовремя решить этот вопрос». Потом она приказала не вмешиваться напрямую, но собрать все фрагменты, все обрывки, все слухи. Потому что если кто-то смог остановить Джилунь без явного применения силы, значит он действует в той плоскости, которую никто из них не контролирует. И именно это и делает такое существо еще более опасным. А в городах, на рынках, в трактирах, среди обычных культиваторов и странствующих лекарей постепенно начали распространяться самые фантастические слухи. Говорят, Джилунь после своего пробуждения кого-то встретил. Говорят, это был не мастер, не старейшина, не зверь, а просто человек. Один? И этот древний зверь просто ушел. Но чем больше эти слухи передавались, тем больше они оборастали страхом. Если Джи Лунь отступил, то это могло значить только одно, что этот самый человек был куда страшнее и опаснее его самого. Если он смог испугать существо, от которого даже сами боги скрывались, то кто он сам и чего он захочет потом? Мир снова начал шевелиться, но теперь уже не от нападений, а от вопросов, и все секты, одна за другой, начали искать того, кто остался после встречи, ведь они знали, что именно в нем, в том, кто столкнулся с Джилунь и не отступил, и может быть ответ, но также, вполне возможно, и начало конца. Ущелье, в котором они сейчас находились, на данный момент больше напоминало нечто вырезанное из пространства не рукой природы, а пером, которым записываются пророчества. Склоны из серого камня с трещинами словно письмена тянулись ввысь, заслоня небо, и казались одновременно древними и нарочито недавними, будто само ущелье возникло лишь мгновение назад, когда Джилунь покинул этот мир. Воздух здесь был насыщен тишиной, но не мертвой, какой-то осмысленной. Он гудел глубинной мудростью, которую не услышать ушами, но которую чувствовал каждый нерв, каждое звено внутреннего духа. Здесь разум все еще дрожал от присутствия существа, что было не плотью, а воплощенной мыслью. И посреди этого странного покоя Андрей и Дзяолин ступали осторожно, почти с благоговением, не из страха, а из уважения к тому, что осталось». И первое, что они нашли, были чернильные кристаллы. Сейчас, после исчезновения из реальности этого мира их источника, они выглядели как застывшие капли росы. Но не прозрачные, а всепоглощающие черного цвета, настолько насыщенного, что в нем терялись даже лучи солнца. Поверхность была огранена неестественным образом. Грани этих кристаллов не повторяли привычных здесь форм, они словно подчинялись иной логике, логике пространственного искажения. Каждый такой кристалл пульсировал слабым, почти неуловимым флуктуационным напряжением. Если смотреть на него слишком долго, то можно было заметить, что даже само окружающее пространство начинало плыть. Угол горизонта менялся, взгляд уплывал в туманные дали, даже земля начинала оказаться одновременно ближе и дальше, чем она есть. «Они живые?» – тихо спросила Дзяо и ее голос отозвался в голове парня двойным эхом. Андрей медленно и осторожно опустился на колено и дотронулся до одного из кристаллов. Внутри, на грани ощущений, он уловил нечто, не мысль, не эмоцию, а намерение. Каждый из этих осколков содержал фрагмент воли Джилунь – волны, что могли запереть пространство или разорвать его. Артефакт, который способен как разорвать любой барьер, так и создать невыходящую за рамки клетку даже для высшего существа. Мысленно усмехнувшись от одной только мысли, что это может стать не только силой, но и слабостью самого Джилунь, он аккуратно завернул кристалл в слой духовной ткани, укрепленный изнутри рунами подавления. И все равно почувствовал, как та тяжелеет, не физически, а ментально, как будто он несет не вещь, а решение. Дзяолин, слегка расставив когти, наклонилась к другому кристаллу. Ее драконья чешуя слегка дрожала, реагируя не на магию, а на частоту ментального поля. Дотронувшись кончиком когтя до такой находки, она увидела, как трещина на камне под кристаллом мгновенно исчезла, пространство закрылось. «Эти кристаллы могут перекраивать границы мира». — шепнула она. — Это не просто энергия, это решение пространства. Дальше среди залежей перьев, будто кто-то сбросил себя целую гриву из шелка, лежали перья джилунь. Они были длинные, переливающиеся, но без обычного блеска, наоборот. Они по какой-то неведомой причине стали матовыми. Каждое перо казалось заполненным смыслом, словно было написано рунами, видимыми только тем, кто осознал бессмысленность попытки понять само существование джилунь до конца. Когда Андрей взял одно из них в руки, то почувствовал, как его внутренние печати дрогнули. Они не разрушились, но испугались. Перо не сжигало магию, оно отрицало ее необходимость. Печать сама начинала разваливаться, стоило приблизить перо к ней. Даже его защитные барьеры, созданные древними техниками укрытия, разработанными архидемонами, начали распадаться, как шелуха перед дыханием осознания. «Это не оружие», — произнес он сдавленно. «Это настоящий инструмент истины». Немного подумав, он завернул найденные перья отдельно, тщательно защищая их от прикосновения других предметов. Даже слишком близкое соседство с ними заставляло магические компоненты его сумки дрожать и ослабевать. И, наконец, кусочек рога. Он не светился, не пульсировал, он просто лежал среди пыли, будто обломок коры, но пространство вокруг него было стабильным, как ничто другое. Ни одна волна энергии не проходила сквозь эту область, ни один ветер даже духовный не трогал этот фрагмент. Внутри куска рога была абсолютная форма закона. А когда Андрей потянулся к нему, земля под ним треснула, как будто само ущелье хотело попытаться протестовать. Но он все же коснулся его и почувствовал силу сдерживания. Такую, что могла бы связать даже Бога. Написанная этим обломком печать могла бы не просто удержать, объяснить цели сущности и наложить рамки, которые даже высшее существо было бы вынуждено принять. — Это, — прошептала Дзяолин, — может остановить даже меня, если ты этого захочешь, или если понадобится. Он посмотрел на нее и коротко кивнул, не как угроза, а как обещание, что он не даст этой силе попасть ни в те руки. Ни перо, ни кристалл, ни рок не были оружием, они были наследием, наследием Джилунь, и теперь оно было в их руках. Немного погодя, когда последнее перо Джилунь с легким шелестом скользнуло в свиток из дышащего золота особой ткани, способной выдержать магическую резонансную вибрацию, парень, наконец, смог выдохнуть и устало стереть под солба. Они собрали все, что могли, и больше, чем надеялись, словно очистив само это пространство от подобных предметов, способных влиять на реальность и переписывать ее под себя. После этого даже воздух ущелья стал другим, слишком тихим, слишком ровным, слишком мягким. Именно в этот момент, в тусклом свете угасающего дня, Андрей вдруг почувствовал, не услышал, не увидел, а именно почувствовал, как на границах его духовного поля, того самого, что теперь охватывало добрую милю, усиленного прорывом до уровня Доухан, возникли искаженные вихри чужих намерений. Осознав этот факт, он резко выпрямился, и хотя его лицо все еще оставалось спокойным, в глазах парня уже зажглось холодное внутреннее пламя. «Дзяолин, мы не одни». Она тоже мгновенно напряглась. Ткань воздуха затрепетала вокруг нее, и, казалось бы, от ног и по всему ее гибкому телу пробежали волны золотой чешуи. Она уловила то же, что и он. Как минимум семь чужих волн, все разные. Некоторые грубые, как топоры, другие утонченные, скрытые под иллюзиями, но все враждебные. Андрей закрыл глаза, на долю секунды погружаясь в полное внутреннее безмолвие, и его разум быстро скользнул по ауре. И он достаточно быстро узнал тех, кто вторгся в зону его контроля. Как ни крути, но техники, которые применяли в той или иной секте, сильно отражались в ауре таких разумных. Так что он достаточно быстро выяснил, кто именно настолько решительно направлялся в сторону места, где они столкнулись с Джилин. И первые были представители секты Тени Кровавой Луны. Представители этой секты с уровня до уши практически не снимали, возможно, даже на ночь, свои маски, которые, как говорили некоторые слухи, были изготовлены из кожи лиц убитых ими врагов. В Ихауре было слишком много линий тьмы, боли и смерти, и спутать их с кем-то другим было просто невозможно. Практически по параллельному им маршруту двигались представители секты солнечного владыки Теангина, чьи представители уже не один раз проявили свой интерес к самому Андрею и его духовному зверю. Их грубая школа, резкая, как раскаленный металл, оставляла весьма специфические следы на ауре последователей. Один из мастеров Доуши направлялся к ним с южной кромки ущелья. Его аура была фактически всполохом подавленного гнева, и этот гнев явно слишком сильно разгорался, словно его эмоции что-то подстегивает, все больше внуждая волноваться и переживать. Немного сбоку от них двигались представители секты песчаной тени, ловкие, скрытные. Один из их разведчиков уже прятался под техникой рассеивания, но для чувств Андрея, усиленных сущностью древней кости и уровнем Доухуана, тот был будто в им грязи на чистом свитке. Учитывая то, что они работали именно с техниками убийства, их тоже было весьма сложно с кем-то спутать. И что по-настоящему могло быть опасно, среди этих разумных было как минимум двое уровня до, до уши среднего уровня, то есть не менее пятой звезды. Один из них принадлежал секте облачного когтя Байху, чьи мастера владели разрушительными духовными техниками. Другой, возможно, ренегат, потому что его энергия не имела явной школы, но в ней сквозила привычка убивать, что было весьма странно, так как таких разумных обычно либо подминали под себя секты или кланы, либо банально уничтожали. Они пришли за трофеями, — сказал Андрей, — больше себе, чем дзяулин. И думают, что мы еще не ушли. Он спокойно поднял руку, и в ней между пальцев вспыхнул черный кристалл, плотный, будто отлитый из звездной тьмы. Он не просто пульсировал, он дышал, как если бы пространство само пыталось сопротивляться его существованию. А Дзяолин шагнула ближе, практически обвивая его плечо хвостом. «У нас есть шесть вздохов до прибытия ближайшей группы», — сказала она спокойно. «Если мы не хотим боя». «Мы-то не хотим», — тут же отрезал Андрей. «Но они точно захотят». Он вложил кристалл в активное ядро пространственной печати, ту, что он сам разработал, используя технику, полученную им еще с обелиска, где хранилась древняя кость падшего бога. Магия завибрировала, воздух стал густым, как перед грозой, но вместо молнии воронки из зеркального эфира начали появляться вокруг них, изгибая контуры ущелья. Потом резкое смещение, пространство под ними сжалось, свернулось и в тот же миг расплавилось вновь. Они исчезли, растворившись в почти беззвучной складке реальности. Когда через мгновение в сердце ущелья вбежала первая группа, они обнаружили только тишину и слишком неявные следы, уже исчезающий чернильный узор на камнях, обломки эфемерного вихря и крошечный осколок пространства, все еще колеблющийся после недавнего ухода. Слегка запыхавшиеся мастера слегка растерянно переглянулись. «Они были здесь только что!» Процедила женщина из кровавой луны. «Кто-то использовал артефакт силы Джилунь, той самой, что изменяет пространство!» Добавил седобородый старейшина из приверженцев секты солнечного владыки на резко сжав кулак. «Они забрали все!» И в ущелье воцарилось молчание, очень напряженное молчание, а потом на лице старика появилась ехидная ухмылка. «Что же, если мы уже здесь, может, вы оставите хотя бы часть трофеев нам?» С фальшивой вежливостью сказал мужчина из секты Песчаной Тени, обнажая свое копье, на что женщина из Тени Кровавой Луны ответила ему ледяным голосом. «Ты так сильно хочешь лишиться руки? Мы тоже ничего не получили, но можем забрать твою душу». Их гнев был вполне понятен, ведь никто из них так и не получил того, чего так хотел, но кое-кто вскоре получит боль. И в тот миг, когда в ущелье зазвучали первые боевые крики и заклубилась магия, далеко в укрытой долине Андрей и Дзяолин наблюдали за этим через зеркальный осколок кристалла. «Ты ведь специально оставил их в одной точке входа?» Внезапно спросил Дзяолин с легкой ухмылкой. «Конечно», — спокойно ответил он. «В чужой охоте самое безопасное место — это быть добычей, которую никто не поймал». И они исчезли в глубине долины, неся с собой силу, способную переписать мир, а те, кто пришел грабить, остались с одним, друг с другом.